Глава 15, 25 ноября 2016 года восемь. Если так и дальше пойдет, я однажды утром просто не встану. С тоской подумала Юля, откладывая в сторону смартфон, экран которого показывал почти час ночи. На этот раз никакие дела ее не отвлекали, но сон от чего-то не шел, хотя она и легла спать довольно рано, надеясь выспаться за все дни. Возможно, мешала смутная тревога, которую Юля ощущала, но причины которой не могла определить. Та не давала отключиться, забыться сном до самого утра. А что остается делать, когда лежишь без сна? Только думать. Об обиженной Галке, например, Юля никак не могла выкинуть из головы ее претензии, считая их вполне справедливыми. Но это был тот случай, когда она совсем ничего не могла сделать. Одна только мысль о том, чтобы сняться в ролике, который увидят тысячи человек, вызывала у нее приступ неконтролируемой паники. Юля даже свои фотографии в соцсети почти не выкладывала, боясь осуждения и нелестных комментариев. «А если это не фото, а видео, на котором она несёт всякую чушь про приползающие к ее порогу куклы? Да она потом лет пять из дома не сможет выйти, ей будет постоянно мерещиться, что окружающие тычут в нее пальцами и смеются». «Слово о кукле». Юля осторожно приподнялась на локте, чтобы проверить, сидит ли та на прежнем месте. Сидит, даже позу не сменила. И хотя это немного успокаивало, Юля все равно чувствовала укол разочарования. Она сама не знала, чего ей хочется больше: чтобы так продолжалось и дальше, или чтобы кукла все-таки шевельнулась. Первое было определенно безопаснее, второе интереснее. А ведь ей всегда казались глупыми завязки ужастиков, в которых группа приятелей игралась со спиритической доской, залезала в старый дом, где когда-то жил, и пытал своих жертв маньяк, оставалась на ночь в заброшенной психушке или забиралась в какое-нибудь запретное место, старательно минуя все посты охраны. Словно герои напрашивались на все те беды, что с ними потом происходили. Что может быть проще правила? «Не играя с огнем, не получишь пожар». И вот теперь... Она сама играет с огнем, пытаясь уснуть рядом с куклой из заброшенного детского лагеря, которая может ночью спрыгнуть к ней на диван и зарезать. «Не будь дурой», — сердито одёрнула себя Юля. «Эта кукла сидит здесь, потому что она просто вещь-предмет, а вещи не убивают людей». Юля перевернулась на другой бок, и нарочито, ложась кукле спиной, чтобы убедить себя, и куклу заодно, что она ее не боится. Часы на экране смартфона показывали четверть второго. Сна не было ни в одном глазу. «Надо подумать о чем хорошем», — решила Юля. Иногда это помогало. Приятные воспоминания или фантазии на тему грядущих радостных событий часто убаюкивали ее. И вот уже в воображении Влад снова приобнял ее на прощание, касаясь губами в быстром поцелуе. В реальности все произошло так молниеносно, что она даже не успела понять своих эмоций. Но сейчас... Могла смаковать мгновение столько, сколько хотела, чувствуя, как пускается в голубь сердце, а в животе становится щекотно. Кажется, это ощущение называют порхающими бабочками. Юля не помнила, чтобы раньше испытывала нечто подобное. Жаль, что поцелуй был лишь прикрытием. От этой мысли в горле неприятно заскребло, стало грустно. Юля и хотела бы убедить себя, что Влад не просто так выбрал именно такой способ передать ей сообщение, но все попытки разбивались и реальность». Она ведь специально зашла к нему после ухода Галки, хотя о том, что ничего не узнала, можно было написать в сообщении. Специальная программа прочитала бы его Владу. Но Юля пришла, в глубине души, надеясь на какое-то развитие ситуации или хотя бы намек. Пусть не задержавшийся, чуть дольше необходимого взгляд, такие знаки внимания Владу были недоступны, но хоть что-нибудь. Но ничего не произошло. И снова не будь дурой. С горькой усмешкой повторила себе Юля: Не надо обманываться. Прогулки и рестораны для него просто способ сбежать от одиночества. Романтика здесь ни при чем. Пройдет время, Влад разберется в своих эмоциональных проблемах или, может быть, даже вернет зрение, и тогда в Шелково, как и в ее жизнь, его и след простынет. Он вернется в привычный ему мир. Юля плохо себе его представляла, черпая информацию только из кино и сериалов, но ей виделись башни небоскребов, шикарные офисы, путешествия по миру первым классом, дорогие рестораны, крутые машины, красивые женщины и... и ещё более красивые женщины с идеальными телами, лицами, ногтями, одетые по последнему слову моды. Не пройдет и года, как он забудет ее имя, а если случайно встретит, то даже не узнает. Это она будет помнить его до конца жизни. И вот на часах уже половина второго. Что ж за ночь такая дурацкая? Юля перевернулась на спину, открыла глаза и с тоской посмотрела в темный потолок. Тихое шуршание заставило ее снова быстро приподняться на локтях, чтобы проверить куклу. Та все еще сидела на прежнем месте, коварно улыбаясь. Может быть, она ждет, пока Юля потеряет бдительность и уснет? «Почему давно утонувшая женщина может явиться в виде призрака и парить под потолком, а кукла не может сбегать на кухню за ножом поострее и Юли живот, пока та будет спать?» Она поёшилась от внезапно пробравшего озноба, когда память услужливо подсунула образ хозяйки. А ведь Влад тогда поехал за ней в усадьбу с полицейскими на хвосте, чтобы спасти жизнь, и позже приехал по первому зову, когда Юле показалось, что ее пришел убивать смотритель, Он подарил чудесные розы, прося прощения за пустяковую бытовую грубость, которую даже не принято замечать. И что гораздо круче, на один вечер исполнила ее детскую мечту, хотя это наверняка стоило целое состояние. Просто от скуки? Или было в этих жестах нечто большее? Фантазия постепенно унесла Юлю в неведомые дали, полные щемящей романтики, и она сама не заметила, когда мечты превратились в сны. Ей показалось, прошло не больше четверти часа, когда что-то вдруг словно подкинуло ее на постели, заставляя поспешно сесть и тревожно оглянуться. В комнате было по-прежнему тихо и пусто, но сердце в груди от чего то стучало, как сумасшедшие, ладони потели, а Юля чувствовала себя сжавшейся пружиной, готовой в любой момент прийти в движение и броситься бежать, не разбирая дороги. Что произошло? Может быть, ей что-то приснилось? Какой-то кошмар, который она забыла в момент пробуждения. Где-то снова что-то зашуршало, между лопатками неприятно зазудело, и Юля резко обернулась, встречаясь в полутьме с пустым взглядом куклы. Та сидела на столе, все в той же позе и усмехалась. «Что ты лыбишься?» Зло прошипела Юля, сама не зная, что ее так возмутило. Кукла промолчала. Юля снова схватила смартфон и привычно нажала на кнопку, зажигая экран, чтобы посмотреть, который час. Злость мгновенно испарилась, зато страх застыл в груди льдинкой и провалился в живот. Три тридцать четыре. Ровно одна минута до звонка Иры. Тяжело дыша, Юля заворожённо смотрела на экран смартфона, не в силах пошевелиться, даже выключить звук. Сердце пропустило удар, когда четверка сменилась на пятерку. Но ничего не произошло. Юля уже собиралась облегченно выдохнуть, когда экран все таки высветил имя Иры. Мелодия входящего вызова заиграла мгновение спустя. Палец сам нажал на выключение звука, и вызов, как и накануне ночью, продолжился беззвучно. Юля смотрела на имя погибшей подруги, чувствуя, как от горечи и страха перехватывает горло, а глаза затягивает мутный пеленой слез. Рука со смартфоном дрожала. «Да что рука? ее всю трясло!» «Ответь! Ну же, давай! Иначе это никогда не прекратится, просто проведи пальцем по экрану!» Но как не уговаривала себя, она почему-то не могла этого сделать. Так и пялилась на экран, пока вызов не закончился, повиснув характерным значком. Только тогда внезапный паралич прошел, Юля смогла вдохнуть и отложить смартфон в сторону, подтянув колени к груди. Она вся сжалась, не зная, что теперь делать, чего ждать. «Прошлый раз...» После звонка мертвой подруги в дверь начала ломиться дьявольская кукла. Почти не понимая, что делает, Юля вскочила с постели, путаясь в одеяле, схватила со стола куклу и запихнула ее в один из ящиков. Из него пришлось спешно вытащить некоторое количество макулатуры, чтобы кукла поместилась. «Попробуй выбраться отсюда», — прошептала Юля, отчаянно жалея, что ящики не запираются на ключ. «Так было бы надежнее. Смартфон тихо пиликнул уведомлением мессенджера, заставляя вздрогнуть от неожиданности. Дрожащей рукой Юля взяла его с опаской, глядя на экран. И снова едва не разревелась от страха, когда увидела, что сообщение пришло в чат с циркой. Голосовое. Семь секунд. Слушать его в ночной тишине не было никаких сил. Ждать до утра. Да она просидит всю ночь, пялись на экран, и к утру сойдет с ума без вариантов. Что еще оставалось? В глубине души, осознавая, что поступает неправильно, Юля переключилась на приложение для телефонных звонков и, стараясь не смотреть на непринятый вызов, быстро ткнула в номер Влада. Тот долго не отвечал, но в конце концов гудки сменились хриплым сосна. «Алло?» Влад откашлялся и недовольно добавил. «Кто это?» «Влад, это я!» С трудом выдавила Юля, стараясь говорить тихо, чтобы не разбудить никого из домашних. «Вы не спите?» Вопрос глупее сложно было придумать. Влад хмыкнул в трубку, но ответил довольно вежливо. «Уже нет». «Юль, это ты? Ты где?» Последний вопрос прозвучал встревоженно, и она поспешила успокоить. «Я дома». «Что-то случилось? Который час?» «Примерно половина четвертого. Послушно просветила Юля и добавила. «Да, кое-что случилось». «Кукла». В его голосе послышалось напряжение, граничащее со страхом. «Нет». И она не удержалась, шмыгнула носом, одновременно пытаясь сморгнуть непрошенные слезы. «Ты плачешь, что ли?» «Юль, в чем дело? Не пугай меня». «Мне самой очень страшно», — призналась она. «Можно к вам зайти?» В трубке на несколько секунд повисла тишина. «В смысле, сейчас?» «Да». И снова повисло молчание. Юля вдруг стало крайне неловко. Что она такое придумала? Почему опять бежит к нему, даже не думая о других вариантах, не говоря уже о том, чтобы справиться самой? А что, если он не один? Эта мысль обожгла ревностью, как пролившийся на кожу кипяток. «Конечно, заходи», — наконец ответил Влад, притупляя это ощущение. «Если бы у него кто-то был, он бы вряд ли разрешил прийти. Скорее, предложил бы увидеться утром». «Спасибо». «Я сейчас». Десять минут спустя Юля уже сидела на диване в темной гостиной Влада, подобрав под себя ноги, повернувшись к хозяину квартиры и сжимая в руке смартфон. Свет никто зажигать не стал. Влад никогда этого не делал, оставляя зрячим гостям право решать, требуется ли им дополнительное освещение. А Юля полутьма помогала говорить откровенно о сложных вещах. И развонит мне каждую ночь, почти всю неделю, кажется». тихо рассказывала она изредка шмыгая носом хотя слез почти не было лишь иногда горло сдавливало как будто в нем застревали слова хотя нет на самом деле всего в третий раз в первую ночь я не услышала уже утром увидела непринятый вызов но решила что это какая то нелепая ошибка чудовищное совпадение но на следующую ночь звонок повторился в то же время и как раз после этого раздался стук в дверь думаю тогда же кукла появилась на нашем пороге почему ты мне сразу не рассказала?» Влад сидел рядом, повернувшись к ней всем корпусом. Одна его рука лежала на спинке дивана, а второй он сейчас нашел ладонь Юли и накрыл ее, стараясь успокоить и утешить. Она уже привыкла к тому, что подобные прикосновения заменяют ему ободряющие взгляды. «Я собиралась, но мы на что-то отвлеклись, момент ушел и...» Она бестолково пожала плечами, хотя он не мог этого видеть. — Сама не знаю. Мне даже думать об этом не хочется. Наверное, я надеялась, что само как-то рассосется. Не рассосалась. С улыбкой догадался Влад. Она снова позвонила? В то же время? Она каждый раз звонит в одно и то же время, в три часа тридцать пять минут. Именно в это время она звонила мне перед... Перед тем, как ее убили. Я тогда выключила звук, поэтому не услышала звонок. Неужели она теперь будет звонить мне, пока не дозвонится? «Сегодня ты тоже не ответила?» «Нет, не смогла. Я хотела, правда хотела, но меня словно парализовало, понимаете?» «Понимаю», — заверил Влад без тени осуждения в голосе. «Это нормально, Юля. Каждый на твоем месте испугался бы, хотя едва ли многим довелось на твоем месте побывать. Но, полагаю, ты права. Рано или поздно тебе придется ответить и выслушать ее. «Я боюсь», — призналась Юля. Вдруг она скажет что-то ужасное. Например, что жить мне осталось семь дней, а потом она придет за мной. С чего ты взяла, что она может хотеть твоей смерти? Вы ведь были подругами. И я бросила ее в ту ночь, когда она погибла. Я не ответила на звонок, не помогла ей. Ты ничего не могла сделать, — спокойно возразил Влад. Она сама решила поехать в усадьбу. Ты не звала ее, не обещала поехать с ней. Ты не виновата, Юль. Она не может этого не понимать. «Тогда что ей нужно?» Влад помолчал, немного размышляя над этим вопросом, и, наконец, тоже пожал плечами, высказав единственное предположение. «Вероятно, просто хочет попрощаться. Это если исходить из предположения, что звонит действительно Ира, а не какой-то шутник, завладел ее номером и теперь терроризирует тебя. «Кому такое может прийти в голову?» «А если это все таки она, то почему решила попрощаться именно сейчас? Прошло уже больше двух месяцев!» «Откуда нам знать, сколько времени прошло для нее? хмыкнул Влад. Юля закусила губу, разблокировала экран и снова открыла чат, в который пришло сообщение. Оно никуда не делось. Теплая ладонь Влада, крепко державшая ее за руку, придала смелости. «Сегодня от Иры пришло сообщение. После звонка. Голосовое». «Семь секунд. И что там? Не знаю. Я не решилась прослушать. Если хочешь, можем сделать это вместе». «Конечно, она хотела. Ради этого и пришла». «Включай», — велел Влад. И после его уверенной команды Юле показалось гораздо легче нажать на «Воспроизведение». Из динамика раздался треск, затем шуршание, еще какие-то шумы, после чего семь секунд закончились. Влад нахмурился. «Давай еще раз и сделай громче. Мне кажется, я что-то слышал в конце». Юля поставила громкость на максимум и снова включила воспроизведение. Они с Владом, не сговариваясь, наклонились к смартфону, чтобы лучше слышать. громкий треск шорохи шипение и потом далекий далекий женский голос как будто говорившая находилась на приличном расстоянии от микрофона во время записи позвал юлька и сразу после этого сообщение закончилось а юля вздрогнула едва не выронив смартфон и возбужденно воскликнула это она это была она это ее голос тише спокойнее попросил влад «Видишь, ничего ужасного, кроме качества связи. Похоже, нелегко прорваться к нам с того света». Наверное, в других устах эти слова прозвучали бы как издевательство, но Владу удавалось произнести их весьма уважительно, хотя и не без иронии. «Ответь в следующий раз», — повторил он свой совет, — «и выслушай ее. Если нужно, скажи, что тебе очень жаль, но, думаю, она и так знает». Юля прикрыла глаза и устало положила голову на спинку дивана. Ужасно хотелось уткнуться лбом в плечо Влада, напрашиваясь на согревающие объятия. Но она не стала наглеть. Он и так очень помог. Разговор с ним, как Юлия ожидала, успокоил, позволил облегченно вздохнуть, чудесным образом заставив воспринимать звонок с того света, как обычный междугородний. Его рука вдруг осторожно коснулась ее головы, успокаивающе погладила, как ребенка. пальцы перебрали спутанные волосы Юля улыбнулась. «Спасибо». «За что?» «За то, что разрешили прийти и выслушали. В такой безбожно поздний или ранний час с вами всегда легко говорить о подобных вещах. И самый жуткий кошмар перестает казаться проблемой». «Ерунда». Влад снова улыбнулся. «Для чего еще нужны друзья?» «Кстати, в тему...» а... «Юля, может быть, все таки на ты. Насколько можно мне выкать?» Ее глаза резко распахнулись, голова приподнялась. Она посмотрела на него сквозь темноту, разгоняемую лишь ночным городским освещением. Отчаянно захотелось ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли это опять, но руки были заняты. «Забавно», — пробормотала Юля. «Что именно?» «Мне недавно снился сон, в котором вы предложили то же самое, кажется, даже теми же словами». «Вот как!» — развеселился Влад. «Не знал, что снюсь тебе». «Это было всего один раз», — поспешно уточнила Юля. «Уже неплохо», — поддел он. «Надеюсь, сон был приятным». «Поначалу да». Она улыбнулась, перенимая его легкий тон. «Мы гуляли по набережной, день был солнечным и теплым. Сёмка, как всегда, бесился, а я научилась говорить вам ты». «Пока действительно звучит обнадёживающе. И что произошло дальше?» «Мы пошли в портал». «Зачем?» — нахмурился Влад. «Это ведь то недостроенное здание. Ты мне как-то рассказывала». «Да, вы захотели на него взглянуть». «Ты». «Что?» «Ты захотел на него взглянуть. Так будет правильнее». Юлия снова вгляделась в его лицо. Теперь отчасти жалеешь, что не включила свет, и поэтому плохо его видит. С каждой секундой становилось все труднее дышать и говорить, но что-то не давало остановиться. «Да, ты захотел на него взглянуть». — послушно исправилась она. — Но я не могу ни на что взглянуть, — возразил Влад. — Я слеп. — В моем сне не были. Этот сон нравится мне все больше. И что же мы увидели в портале? — Да ничего. Там ровным счетом ничего не было. И тут бы ей остановиться, замолчать, не рассказывать сон до конца, но Юля все таки продолжила, как в ледяную воду с разбега прыгнула. — Ты меня поцеловал. Его брови удивленно взметнулись вверх, выдавая удивление, и, судя по молчанию, Влад не смог быстро придумать, как ответить. Юля тоже не знала, что сказать. «Зачем она вообще об этом заговорила? Как теперь свести все к невинной шутке, а не разреветься от разочарования его молчанием?» «Зря я рассказала. Почему? Не сбудется теперь». Буркнула она, имея в виду то, что он приснился и Но стоило ей осознать, как это прозвучало в контексте последнего описанного момента, Юля тут же добавила. «Может быть, это и к лучшему?» «А что так?» Его голос прозвучал странно, как-то бесцветно, словно Влад не смог определиться с эмоциями. Или так звучала его обида? «Потому что потом ты достал нож и попытался меня зарезать». «Ой!» Это уже прозвучало шутливо. Улыбка вернулась на лицо Влада, и теперь обидно стало Юле. Она тут рассказывает ему о сокровенном, а он смеется над ней. Наверное, стоило снова подхватить его тон и посмеяться над ситуацией вместе. Удалось бы сохранить лицо. Но никак не получалось. Поэтому закончила она торопливо, стараясь хотя бы скрыть недовольство. Но я проснулась раньше. Вот как... странно. «Думал, мы уже проехали этот этап, когда ты считала меня маньяком-убийцей. Сама не знаю, откуда это вылезло. Поверь, никогда не причиню тебе вреда». Неожиданно серьезно заявил Влад. «Можно подумать, ты меня когда-нибудь поцелуешь», — Раздраженно подумала Юля. И неожиданно услышала в ответ. «А тебе бы хотелось?» «Она что, сказала это вслух?» «Ой!» — прозвучало так, словно она передразнивала его. Влад снова улыбнулся. И пока Юля соображала, что стоит сказать или сделать дальше, отпустила ее ладонь, но только для того, чтобы скользнуть вверх по руке к плечу, от него к щеке, после чего, наконец, уверенно накрыть ее губы своими. «Вот тебе и ой!» — пронеслось в голове, прежде чем все мысли окончательно померкли, проваливаясь в чёрную бездонную дыру. Без них стало необычно легко и хорошо. Ничто теперь не мешало сосредоточиться на действиях и ощущениях. Сколько длилось безмятежное блаженство, Юля не знала. Но потом мысли вернулись, заставив ее торопливо отпрянуть от Влада. Стало вдруг тревожно от того, что она сидит посреди ночи в одной только пижаме и накинутой на плечи старой олимпийки в чужой квартире и целуется на диване с мужчиной, который может расценить ее поведение как угодно. Как угодно, Юля морально была не готова. Влад не стал ее удерживать и продолжать поцелуй насильно. Но и из объятий полностью не выпустил, позволяя лишь слегка восстановить куда-то девшееся за это время расстояние между ними. «Ну все, испугалась», — констатировал он насмешливо. «Ничего я не испугалась», — буркнула Юля. «Просто все это немножко неожиданно, и поздно уже, а мне завтра вставать рано. И вообще...» «С последним аргументом не поспоришь». «Ты как, успокоилась?» Юлина состояние было очень далеко от спокойствия, но она вовремя сообразила, что он говорит о страхах, вызванных звонками Иры. «Да, спасибо. Все хорошо. Я пойду?» «Конечно». Влад отпустил ее, позволяя вскочить с дивана, неторопливо поднялся вслед за ней и проводил до прихожей. Юля уже скрипнула за движкой, отпирая входную дверь, когда за ее спиной тихо прозвучал вопрос Ты ведь придешь завтра, то есть уже сегодня, как обычно. Сегодня уже началась пятница, а по пятницам она заходила к нему после занятий, чтобы сделать легкую уборку, и часто задерживалась после, чтобы выпить кофе и поболтать. Да и с расследованием они еще не закончили. Почему он вдруг засомневался в том, что она придет? Юля повернулась к Владу, и только сейчас по его напряженной позе поняла... что легкий насмешливый тон там на диване был лишь попыткой разрядить обстановку и скрыть собственное смущение. никакой легкости Влад не испытывал. ему ведь было в разы сложнее понять ее реакцию на случившееся. она в темноте видела его лицо плохо, а он ее не видел совсем. на что ему было опираться? на то, что она прервала поцелуй и теперь торопится сбежать? ничего не говоря Юля отпустила ручку двери, вернулась к Владу и скользнула руками вокруг его талии, обнимая, прижимая щекой к плечу. «Конечно, приду», — улыбнулась она, чувствуя, как Влад обнимает ее в ответ. Он старался, как всегда, сохранять внешнее спокойствие, дышать размеренно, но теперь, стоя так, близко и прижимаясь к его груди, Юля чувствовала, как быстро бьется его сердце. Или это билось ее собственное? «И если хочешь, я пойду с тобой на юбилей твоего отца», предложила она под влиянием момента. «Я все еще не горю желанием туда идти», — отозвался он, нарочито невозмутимо. Но с тобой пойду. Хотя, мне кажется, мы могли бы провести вместе время более приятными способами. Еще успеем». На прощание Юля быстро поцеловала его и, наконец, выскользнула в общий коридор. Его дверь оставалась приоткрытой, пока она томительно медленно, стараясь совсем не шуметь, проворачивала ключ в своей замочной скважине и закрылась, вероятно, только после того, как Юля заперлась в квартире изнутри». Возвращаясь в постель, она была уверена, что теперь будет бодрствовать до самого звонка будильника, но на самом деле провалилась в сон, едва ее голова коснулась подушки.